Глава 60 Джорджия Беллармина открыла дверь в комнату своей дочери и приступила к тщательному осмотру. Разумеется, здесь царил невообразимый кавардак, крошки в складках беспорядочно смятых пледов, поцарапанные компакт-диски на полу, раздавленные банки из-под кока-колы под кроватью вместе с грязной расческой, электрощипцами для завивки и пустым тюбиком от тонального крема. Джорджия по очереди открыла выдвижные ящики при прикроватной тумбочке, обнаружив там ворох оберток от жевательной резинки, спутавшиеся лифчики и трусики, ментоловые конфеты для свежего дыхания, несколько тюбиков туши для ресниц, прошлогодние фотографии, спички, калькулятор, грязные носки, старые номера журналов, вог для подростков и пипл. Находкой, которая огорчила ее больше всего, оказались сигареты. Теперь к комоду. Она быстро, словно чувствуя спиной взгляд дочери, осмотрела его и перешла к стенному шкафу. Тут ничего особенного. Внизу – ворох туфель и кроссовок. Потом – шкафчик под раковиной в ванной и даже ящик для грязного белья. Она не нашла ничего, что могло бы объяснить синяки. И зачем Дженнифер нужен ящик, если она попросту бросает грязное белье, где попало? Мысленно недоумевала Джорджия Беллармина. Она наклонилась и стал автоматически подбирать вещи с полу ванной, даже не задумываясь о том, что делает. И вот тут она увидела на плитках пола четыре параллельных черных полоски, едва заметных и оставленных, по всей видимости, чем-то резиновым. Она сразу поняла, что может оставить такие следы. Стремянка. Подняв глаза к потолку, она увидела квадратную панель, закрывавшую отверстие, через которое в случае надобности Можно было попасть на чердак. На панели явственно виднелись серые смазанные отпечатки пальцев. Джорджия пошла за стремянкой. Стоило ей отодвинуть панель в сторону, как из образовавшегося отверстия посыпались иглы и шприцы, градом застучав по кафельному полу. Боже милостивый! Пронеслось в мозгу у Джорджии. Она сунула руку в отверстие и начала шарить в нем. Ее пальцы наткнулись на несколько картонных коробок, наподобие тех, в которых упаковывают зубную пасту. Она вытащила их. На каждой была наклейка с названием лекарства. Лупрон, пергонал, Фалистим. Лекарство от бесплодия. Чем занималась ее дочь? Не желая расстраивать мужа, Джорджия не стала ему звонить. Вместо этого она взяла свой сотовый телефон и набрала номер школы.